Глава 7 Дождавшись, когда Айвон запрет все двери храма, Сейра с долгожданным наслаждением сбросила с плеч, словно душивший ее тяжелый черный плащ, и повесила его на вешалку. Она включила аппаратуру, убрала в кофр инструменты и аккуратно сложила медикаменты назад в изотермический чемоданчик. За целый день ей так и не довелось ими воспользоваться. «Ну, какой улов!» Бодро поинтересовался Рикардо, с хрустом подтягивающийся после бдения перед мониторами в их импровизированном командном центре. «Ха! Можно подумать, будто ты сам не знаешь!» Сэр, это было как раз совсем не до смеха. «Я себе весь зад отсидела. Я обслужила лишь какого-то алкаша, которому в пьяной драке зуб выбили!» «Ничего! Мы ведь только начали!» Рикардо успокаивающе похлопал её по спине. «Этот счастливчик станет первым глашатаем нашей славы!» «Вот увидишь! Уже завтра все будет по-другому!» «Хорош, глашатый! Он явился-то ко мне исключительно потому, что был пьян в стельку и ни черта уже не соображал!» Тем не менее, Сейра от греха подальше сделал тому пациенту усыпляющий укол, поскольку вид стоматологического робота, ощерившегося хромированными клешнями инструментов, мог даже пропитыванно сквозь алкоголика повернуть в панический ужас. Нарастить новый зуб – дело нехитрое. Вот только мужик тут был настолько пьян, что на завтра уже не вспомнит, где он его раздобыл. Разумеется, Рикардо был прав. Глупо рассчитывать на вал страждущих в первый же день. Лишь на вечерней службе, вновь явившимся прихожанам, Найда посулила исцеление всем больным и увечным. Она, конечно, немного преувеличивала, но надо же хоть с чего-то начинать. Завтрашний улов должен оказаться побогаче. «Всем пасть ниц перед светлым ликом госпожи своей!» Айвон шагнул в комнату, поддерживая Найду под локоть. С выключенной подсветкой и без туманного ореола ее наряд выглядел совершенно иначе. Она почти попала в точку, когда говорила про качан капусты. Несуразный и топорщащийся на складках жесткой люме ткани белый плащ еле пролезал в дверь. «В следующий раз я все-таки прихвачу с собой табуретку, что бы вы там мне ни говорили!» Девушка тяжело села на лавку и не то откинула, не то отогнула назад капюшон. Ее волосы, насквозь мокрые от пота, прилипли к колбу и щекам. На висках белели следы от уже высохших потеков. «И почему этот гадкий коротышка не предупредил меня, что все его хозяйство будет так сильно греться? От меня так скоро и в самом деле пар пойдет!» «Потерпи, милая!» Рикардо с помощью Айвана начал разбирать надетую на найду конструкцию. «Без тебя мы никуда! Ты главная звезда нашего шоу! Если хочешь, можем даже обсудить вопрос увеличения твоей доли!» «А кроме того, может, ты так и вправду похудеешь», — подбодрил её Айван. «Чем чёрт не шутит?» «Хохмить будете, когда я прямо перед собравшейся публикой грохнусь в обморок от теплового удара? Как им понравится, если их богина скатится с алтаря, задрав к потолку ноги в розовых тапочках, а?» Она высунула один тапок из-под плаща. «Это произведёт настоящий фурор, ай! Я поговорю с Чеком!» Больно тнув Айвана локтем в бок, Рикардо расстегнул и снял с Найдой тяжёлый пояс с аккумуляторами. «Тебе же не нужно теперь расхаживать по храму, так что электричество можно подводить и по проводам. Никто ничего и не заметит». «Ой, сделайте одолжение, будьте так любезны». «Кстати, а где Чак сейчас?» Поинтересовалась Сейра, аккуратно складывающая найден балахон. «Дежурит на наблюдательном посту». Капитан бросил взгляд на часы. «Его уже пора бы сменить». «А кто у нас следующий?» «Ты?» Рикардо тнул в нее шлангом, который держал в руке. — Забыла, что ли? Сама же хотела сразу отмучиться, чтобы потом нормально поспать. — Да, но сейчас эта идея мне не кажется такой уж удачной. — А Нишим разве? — без особой надежды спросила девушка. — Он дежурит всю вторую половину ночи до самого утра. Рикардо отсоединил все шланги от найденного генератора дыма и поставил его на пол. — Хочешь с ним поменяться? — Нет уж, спасибо. Сейра поднялась и направилась к двери. «Ну, тогда я пошла. Может, там хоть почитать, что найдется?» «Напомни Чаку, чтобы он не забыл осмотреть местные машинки!» «Чтобы он о таком забыл? Ха!» Чакев, правда, не терял времени даром. После ухода капитана, он уже успел снять крышку с телеграфного аппарата, разобраться его внутреннем устройстве и собрать обратно. Когда Сейра вошла, он как раз закручивал последние винты. «Вот как ты, значит, следишь за нашей безопасностью!» Сукаризный произнесла Старпом, останавливаясь в дверях. За ней пусть автоматика следит, парировал техник, убирая отвёртку в ящик с инструментами. Детекторы движения и всё такое прочее, а я лишь их придаток. Ладно, не обращай внимания. Теперь моя очередь придатком работать. Сейра села на настоящий перед мониторами стул и с сожалением констатировала, что он удивительно неудобный. Жёсткое гладкое сиденье, высокая прямая спинка, На таком вряд ли получится украдкой вздремнуть. Было бы неплохо притащить одно из кресел с корабля, но сделать это теперь, когда он заперт и остался там, снаружи, представлялось проблематичным. Да и Рикардо бы не одобрил. По его мнению, излишний комфорт расслабляет и притупляет бдительность. Девушка пробежала взглядом по картинкам с камер, убедившись, что все спокойно, и повернулась к Чаку. — Что успел раскопать? — она кивнула на телеграф. — Никаких откровений! — хмыкнул Чак. — Крайне примитивное устройство. Судя по всему, искусство передачи информации по проводам туземцы освоили относительно недавно. Машинка еще совсем новенькая. — Недавно? — недоверчиво переспросила Сейра и подошла поближе, разглядывая ряды папок на полках над столом. — Кто же тогда успел набить телеграммами все эти тома? И каким образом? — Что поделаешь, такая вот интенсивная дипломатическая переписка. — Мне думается, что ты не прав. Девушка постучала пальцем по корешкам. «Смотри, тут даже даты проставлены. Здесь собраны телеграммы за последние несколько лет». «Что?» Чак проследил направление ее взгляда и озадаченно поджал губы. «Ладно, возможно, с датировкой я несколько погорячился. Но сам аппарат точно новый. Быть может, до этого тут стоял другой, и недавно его поменяли». «Новый?» Опять усомнилась девушка и потрогала пальчиком клавиши с полустертыми буквами. Ой ли! Ты на кнопки посмотри. «Почему ты меня постоянно в чем-то уличить хочешь?» – обиделся Чек. «Я же тебе не экспертное заключение тут пишу. Что думаю, то и говорю». «Тогда думай лучше. Тебя же никто не торопит и за язык не тянет. Я хочу обратить твое внимание на то, что выносимые тобой суждения крайне поспешные поверхносты, как и всегда. А экспертное заключение тебе писать все-таки придется. Для капитана». И будет крайне неловкой, если в нем ты наделаешь подобных ляпов. Еще попытка? — Ну, вполне могли заменить только внутренний механизм, оставив старую коробку и клавиши. Они-то протянут еще долго. — Уже ближе к делу, — Сайра кивнула. — Иногда ты меня удивляешь, Чак. Уже полосевший мужик, а все еще полной штаны детской наивности. Вечно ты суетишься, куда-то торопишься. Пора бы, наконец, повзрослеть и избавиться от этой легкомысленности. Иначе ты так и будешь вечно спотыкаться по пустякам, да еще и нас всех подставишь, когда прозеваешь что-нибудь действительно важное. — Ты мне что, в няньки записалась? — Порой мне кажется, что я нянчусь не только с тобой, но и со всеми остальными тоже. Слежу за режимом дня, сопли подтираю, разнимаю драки, и очень часто мне, знаешь ли, хочется устроить вам хорошую запоминающуюся порку. — За что? — За постоянное раздолбайство! Что ты, что Айван или Шим ведете себя хуже маленьких детей? Мы занимаемся серьезным и весьма рискованным делом, а у вас в головах все какие-то непонятные янушки и гормоны бурлят. Мне то и дело между вами и Демпфером подрабатывать приходится. Надоело уже, вот правда. Что-то ты сегодня малость не в духе. Устала я. Сера сникла и снова села на стул. То Ванька со своими сортирными шуточками, то ты очевидного не видишь. Надоело мне вас спасти. Отдохнуть немного надо. «Смотри, не усни тут на посту!» Чак захлопнул ящик с инструментами и щелкнул замками. «Чем от скуки спасаться будешь?» «Хочу пролистать местные архивы». Сейра указала на набитые книгами шкафы. «В них должны быть отражены сведения обо всех приключившихся эпидемиях или просто серьезных заболеваниях. Если Рикардо хочет работать на долгосрочную перспективу, то можно предложить ему провести вакцинацию местного населения». Недёшево, но через несколько лет окупится с Торицей. — Мысль дельная, — согласился техник. — Ты не знаешь, где здесь свечи хранятся? Читать в темноте не особо сподручно, а прилаживать фонарик лень. Да и романтике что-то захотелось. — Я несколько штук в столе видел. — Отлично. Сейчас мы здесь немного повеселее сделаем. Сейра выдвинула ящик. — О, а это что такое? Она извлекла из стола небольшой нож в чехле и стеснённой чёрной кожи. Обнажённое лезвие блеснуло в жёлтом свете свечей. «Я его уже видел!» Чак подхватил свой чемодан с инструментами. «Сувенир, наверное. Бумагу резать в зубах ковырять. На больше он не годится». «Какой красивый!» Сейра провела пальцем по лезвию. «Осторожней!» – воскликнул техник, но было уже поздно. Девушка ойкнулась и впилась губами в кровоточащий палец оброненный ей нож кувыркнулся в воздухе и с глухим стуком вотнулся в доски пола. «Он очень острый!» Несколько запоздало сообщил Чак. «Кто же вот так сразу за лезвие это хватается?» «Как скальпель!» Сэра сплюнула розоватую от крови слюну в корзину для мусора. «Ты же сказал, что он годится только для резки бумаги!» «Я имел в виду его игрушечный размер, а не остроту!» Он поставил инструменты обратно на пол и наклонился, чтобы подобрать нож. У Чака невольно вырвался раздосадованный возглас, когда он обнаружил, что тот, вотнувшись в доски, задел шляпку гвоздя. Он не любил, когда кто-то портит красивые и тем более острые вещи. Подойдя к свету, где Сейра осмотрела свое ранение, он изучил лезвие в поисках неизбежного заусенца. Заусенца не было. Усомнившись, Чак вернулся к столу и, присев на корточки, еще раз осмотрел гвоздь, шляпку которого почти до середины рассекал свежий блестящий разрез. «Что ты там потерял?» Поинтересовалась Сейра. «Я боялся, что нож испортится, попав по гвоздю. Но, похоже, он сделан из очень хорошей стали. Даже крохотной зазубринки не осталось». Остается только порадоваться за местных кузнецов. «Да уж, как твой палец?» «Пустяки, даже не больно», — отмахнулась Сейра. «Ну и слава богу». Чак убрал нож в чехол, Чак убрал нож в чехол и бросил обратно в ящик стола. «Но впредь будь поосторожней». «Постараюсь». «Надеюсь, твоя бдительность не пострадала!» Он кивнул на мониторы. «Удачи на посту!» «А тебя уже давно ждут местные железяки!» Девушка устало махнула рукой в сторону двери. «Так что давай, шагай, займись делом. И сам тоже будь внимателен не пропусти опять что-нибудь важное!» Вернувшись в мастерскую, Чак первым делом подвесил под потолком яркий электрический фонарь. Неизвестно, что думал по этому поводу Сейра, Но он не находил никакой романтики в том, чтобы ковыряться в незнакомых механизмах при неверном свете коптящих свечей. Наладив нормальное освещение, он еще раз осмотрел раскинувшуюся на столе установку. Он еще раз осмотрел раскинувшуюся на столе установку. Она производила какое-то странное впечатление, больше напоминая игрушечную модель, этакий сувенир переросток, нежели реальный рабочий механизм. От драенной до идеальной чистоты кожух, ровные ряды аккуратных крепежных винтов, Полированные валы и начищенные до зеркального блеска латунные рычаги и рукоятки – все это, только в сильно уменьшенном масштабе, отлично смотрелось бы в кабинете президента, скажем, крупной финансовой корпорации. Такую игрушку хорошо раскочегаривать, подложив под крохотный котел таблетку сухого спирта перед появлением важных гостей, на которых требуется произвести впечатление. Ее негромкое урчание будет создавать уютную и доверительную атмосферу, а мельтешение сверкающих шатунов напоминать о безустанной работе ваших денег. Вот только ради чего весь этот парадный лоцк здесь, в рабочей мастерской. Хотя если вспомнить, где именно располагается данная мастерская и кто обслуживает эти машины, то все становится на свои места. Женщины, да еще и в религиозном угаре, способны не на такие подвиги. Для них небось любой механизм сородни чему-то божественному. Ладно, с чего начнём? С генератора? После того, как Чак покопался во внутренностях телеграфного аппарата, он уже почти точно знал, что увидит под крышкой. Токарный станок? Здесь трудно изобрести что-то оригинальное. Не интересно. Насос? Впрочем, зачем тянуть время и изображать ненужные сомнения? Чак прекрасно понимал, к чему сами тянутся его руки и не стал им препятствовать. Он пододвинул к себе стул, на котором стоял ящик с его инструментами и склонился над паровым приводом.